Глава пятая Лидия, как всегда, вышла из омнибуса за несколько кварталов до колледжа. Прогулка позволяла ей освежить ум перед долгим учебным днём. Этот район совсем не походил на узкие мощёные улочки и тенистые тротуары старого центра, где она жила, и где железнодорожные конторы соседствовали со стоящими бок о бок опрятными кирпичными домами. На углу Риджи-Веню расположились мраморная мастерская и склад лесоматериалов. Промышленный дух Филадельфии проявлялся здесь в полную силу. Лидии этот напор совсем не мешал. Порой ей приходилось уступать дорогу рабочим, которые, как муравьи, тащили неструганные доски в строгальный цех на другой стороне улицы. Под ботинками у Лидии шуршали опилки и стружка. Дальше путь Лидии лежал по норт колледж веню мимо невысокой каменной ограды, за которой начиналась обширная территория колледжа Жерара Стивена, благотворительного учебного заведения для мальчиков-сирот. Но было на углу 27-й улицы одно здание, при виде которого Лидия каждый раз испытывала прилив гордости. В новом здании с красивым фасадом красного кирпича и высокими окнами, смотревшими на улицу, в этом году разместились аудитории и лаборатории Пенсильванского женского медицинского колледжа. Рядом были женская больница и бесплатная лечебница. Квартал разросся в целый кампус, где студентки могли учиться и работать. Как далеко они продвинулись с 1850 года. Годы открытия колледжа, когда шестеро врачей-квакеров и небольшая группа студенток проводили занятия в съемных комнатах на задах дома на Арк-стрит. В 1866 году колледж возглавила одна из бывших студенток, доктор Энн Престон, и с тех пор этот пост занимали только женщины-врачи. Вот оно, в сердце революции. Лидия поднялась по ступенькам. Войдя, она потопала, чтобы согреть ноги. По всему вестибюлю, Стояли компании студенток, одетых в чёрное и серое. Форму, приличествующую серьезной работе. Начало года казалось радостным, словно семейная встреча. В воздухе витала энергия, передававшаяся от человека к человеку. Студентки готовились снова вместе работать и путешествовать. Лидия, улыбаясь, кивала коллегам, которые что-то обсуждали, собравшись в группке. До начала лекции еще оставалось несколько минут. Лидия внимательно изучила доску объявлений. Афиши сообщали о многочисленных развлечениях, обещая представления в театре на Уолнат-стрит, увеселительные прогулки по реке Скулкил, экскурсии на выставки в Академии изящных искусств и в Институте Франклина. Здесь же было печатное расписание на 1875-1876 учебный год. На этой неделе им предстояли лекции по основам медицинской науки, топографической анатомии, химии, физиологии, фармакологии и общей терапии. Колледж придерживался трехгодичного прогрессивного курса, отказавшись от устаревшей системы наставник-ученик. Женский медицинский колледж равнялся на самые авторитетные медицинские школы Филадельфии, медицинский колледж Джефферсона и Пенсильванский университет. Лидия отметила расписание практических занятий, основу основ для получения медицинского образования. Студенткам предстояло приобрести опыт работы в больничных палатах, в операционной и в амбулаториях. Рядом с привычными названиями отделений женской больницы Лидия с удовольствием увидела кое-что новое — отделение Пенсильванской больницы. Скупые строчки никак не передавали ощущение триумфа женский медицинский колледж много лет сражался за возможность проводить занятия в этой легендарной клинике лидия с конспектами лекции наготове медлила, сжав ручку двери из лекционного зала доносились возбужденные голоса лидия толкнула тяжелую застекленную дверь и вошла перед рядами сидений в зале имелось просторное место яма где помещались смотровая кушетка и несколько стульев. На стенах висели большие школьные доски. Этот зал был истинным сокровищем колледжа. Другой такой же располагался на втором этаже. Дважды в неделю на факультете медицины и хирургии устраивались практические занятия, на которых будущие врачи осматривали приведенных в зал пациентов, записывали историю болезни и подробно обсуждали каждый случай. Лидия оглядела ряды уходящих вверх деревянных скамей. Сегодня зал был полон. Лидия вспомнила, как сама сидела на краешке скамьи, пристроив на колени дорожный секретер и вытянув шею, чтобы не пропустить ни слова. Ее доброе сердце разрывалось при виде несчастных, которые один за другим проходили перед ними во имя науки. Такие занятия казались Лидии каким-то чудовищным представлением. Но в глазах ее преподавателей клинический диагноз имел первостепенное значение. Они еще помнили, что совсем недавно медицинскую степень можно было получить, не прикоснувшись к пациенту, даже не осмотрев его. Студентки покупали билеты на лекции своих любимых преподавателей, в числе которых Лидия с удивлением обнаружила себя. Она произнесла «Доброе утро», и шум улекся. Зашуршала бумага, студентки приготовились конспектировать. Лидия оглядела море внимательных лиц и заговорила. «Сегодня мы будем обсуждать следующий случай. Женщина, 37 лет, прогрессирующая одышка, распухшие ноги. Наша пациентка — молодая мать, которая заметила эти симптомы после рождения шестого ребенка. Боковая дверь открылась и ввели пациентку. Студентки притихли, глядя, как женщина с трудом идет к кушетке. Пациентка напряженно со свистом дышала, каждый шаг давался ей с трудом. Она опиралась на палку и время от времени останавливалась, чтобы сделать несколько прерывистых вдохов. Светлые волосы, стянутые в пучок, серебрились ранней сединой. Женщина была невысокой, но из-за задержки жидкости казалось неправдоподобно круглой. Лицо отекло, распухший живот подпирали две толстые неуклюжие ноги. Лидия оглядела слушательниц. На лицах, полных жадного внимания, жалость мешалась завораженностью. Ничто не могло сравниться с жизненной драмой. Описание болезни в учебнике не способно заменить наглядный опыт видеть и слышать больного, касаться его. Лидия показывала все недуги, волчанку, паралич, чехотку, от которых страдали мужчины и женщины любого возраста. Однако самое сильное впечатление производили на слушательниц именно молодые пациенты. Лидия подошла к пациентке и, глядя ей в глаза, взяла ее за руку. Перед лекциями она не один час готовилась сама и объясняла больным, чего ожидать, так она успокаивала их. Эту пациентку Лидия подготовила также старательно. Объявив имя Кэтрин Портер, Лидия перечислила условия, в которых жила и работала эта довольно молодая, немногим старше иных слушательниц женщина. Они должны понимать, что перед ними не неподопытный образец — что человеку нужна немалая отвага, чтобы явить свою немощь целому залу незнакомых людей. Миссис Портер, одетая в халат, под которым была бумажная фуфайка, заговорила тонким, еле слышным голосом. Студентки вытянули шеи, чтобы разобрать ее слова. «Когда родился малыш, я совсем расхворалась, но такое и раньше бывало» говорила миссис Портер. «Об остальных тоже надо было заботиться, и я решила не обращать внимания на слабость, а там, глядишь, и полегчает. Лихорадка прошла, но у меня начались приступы. Я тогда уже вернулась на фабрику, и мне приходилось прерывать работу, чтобы дух перевести. Управляющий был недоволен. По ночам я тоже задыхалась, Лежу и чувствую, как грудь мне давит. Пройду несколько шагов — и начинается. Миссис Портер остановилась, чтобы отдышаться. Окон в зале не было, и между пятен света, изливавшегося из газовых рожков, собиралась тьма, похожая на углубление в стенах. Работу на фабрике пришлось оставить. Ноги у меня так распухли, что я с трудом ходила. Сидела дома весь день. Даже ради детей не вставала. Лидия сделала шаг вперед, ободряюще сжала плечо женщины и заговорила. Когда миссис Портер впервые пришла на обследование в диспансер, она жаловалась на одышку, которая все усиливалась, и на отекшие ноги. Вы уже знаете ее историю. Какие вопросы вы могли бы ей задать? Воцарилось неловкое молчание. Будущие врачи еще не привыкли к диалогу, к тому же они ожидали, что их станут учить, но Лидии не хотелось зудеть им в уши. Ей хотелось, чтобы они задавали вопросы. Наконец, одна из слушательниц отважилась, в заднем ряду поднялась рука. «Как именно проявился ваш недуг после рождения ребенка? Вопрос был несложным. «Меня ужасно лихорадило, а глаза будто огнем жгло». «Руки болели, ноги тоже, а кашляла я так, что на носовом платке кровь оставалась», — перечислила миссис Портер. Студентки мало-помалу почувствовали себя свободнее. Зазвучали более дельные вопросы. Как прогрессировала одышка? Была ли она связана с тяжелым физическим трудом? Принимала ли миссис Портер лекарства или микстуры, которые могли бы повлиять на ее состояние? как скоро после прекращения лихорадки и кашля проявились новые симптомы. Лидия руководила осмотром, обратила внимание слушательниц на ноги больной, отекшей и затвердевшей до середины икры, на раздувшиеся шейные вены, на медленное затрудненное дыхание. Она попросила нескольких студенток спуститься и выслушать миссис Портер с татоскопом обращая внимание на сердечные шумы. Потом Лидия вернулась на кафедру. «Прекрасно. Итак, к какому заключению мы придем? Без диагноза мы не сможем назначить лечение». Студентки, приободрившиеся после вопросов и ответов, начали предлагать возможные диагнозы. Миокардит, цироз, болезнь почек, водянка. Лидия записывала диагнозы на доске. Энтузиазм студенток по-хорошему удивлял ее. Лидия заранее объяснила миссис Портер, что ожидает ее во время осмотра. Она дала понять, что такая практика служит лишь делу обучения будущих врачей, поэтому сегодня ответов ждать не стоит. Лидия всегда тяжело переживала момент, когда пациент понимал, что другой помощи не будет. Миссис Портер получала лишь то лечение, которое было ей доступно. С тех пор, как ей поставили диагноз, она регулярно принимала препараты, содержащие ртуть. При задержке жидкости мочегонный эффект приносил облегчение. Как следствие, у миссис Портер уже начали проявляться ужасные симптомы: онемение и покалывание в стопах, головная боль, нарушение походки. Ее отравляло единственное помогавшее ей средство. Миссис Портер пристально смотрела на Лидию, словно желая сказать «Если мне ничем нельзя помочь, для чего вы затеяли этот спектакль?» В измученных покорных глазах гасли искры надежды. Как бы Лидия ни подготавливала пациентов, реакция всегда бывала одной и той же. Пройдет не так много времени, и у этой женщины откажет сердце. Лидия помогла миссис Портер подняться и проводила ее к двери. Служитель уже ждал миссис Портер, чтобы посадить ее в кэп и отправить домой. Лидии против воли вспомнилось, какой испуганной была Анна во время их последней встречи. «На сегодня все, объявила она студенткам. «Прошу вас перечитать конспекты повнимательнее». «Случай миссис Портер в той или иной форме обязательно будет на экзамене». При упоминании об экзаменах послышались притворные вздохи. Лидия улыбнулась и собрала свои записи. Коридор был полон студенток, которые торопились пообедать, прежде чем начнутся дежурства в лечебнице. Обычно Лидия останавливалась, чтобы переброситься с ними словечком, Но сегодня в голове роились тяжелые мысли, и с памяти не шел взгляд миссис Портер, полный глухого гнева. Лидия спустилась по широкой лестнице, ведя пальцами по желобку на перилах. На первом этаже она углубилась было в лабиринт факультетских кабинетов, но внезапно остановилась. В конце коридора стояла пышущая здоровьем Анна. Лидия так растерялась, что чуть не ахнула. «Анна!» Почувствовав невероятное облегчение, она бросилась к девушке, но поняла, что обозналась. Перед ней стояла не Анна. «Прошу прощения, но я должна была прийти к вам», заговорила молодая женщина. «Я не знала, что делать». «Ничего страшного, мисс Лидия запнулась». «Ворт, Сара, Ворт». «Я сестра Анны». «Ну, конечно!» Лидия безуспешно попыталась скрыть неловкость. «Издали вы так похожи!» Сара нерешительно улыбнулась. «Входите, пожалуйста!» Лидия закрыла дверь, готовясь выслушать ужасную новость. Иначе зачем Сара пришла сюда? Вблизи разница между сестрами была заметно отчетливее. Высокие скулы и светлая кожа Сары пестрели веснушками, глаза были голубыми. «Простите, что явилась без предупреждения», — начала Сара. Скромные слова мало вязались с тем, как держалась молодая женщина. Она смотрела Лидии в глаза весьма уверенно. «Я не могла больше ждать и попросила подругу посидеть с Джоном. Останусь в городе подольше и вернусь домой вечерним поездом». «А откуда вы приехали?» «Мы живём возле Хейвертауна. Решили, что чем дальше от большого города, тем лучше для Джона. Сказать по правде, наш дом — темные деревенские комнатушки. Зато я могу брать работу на дом и присматривать за Джоном. Живём мы все же недалеко, и Анна иногда приезжает навестить нас». Сара сбросила пальто, под которым оказалось ситцевое платье в мелких васильках, и села. «Я знаю, что Анна ходила к вам на прием. У нас она не появлялась две недели». На нее это не похоже, она приезжала регулярно. По молочному стеклу двери проплывали силуэты студенток, спешивших по коридору. Когда я видела Анну в последний раз, она была чем-то очень огорчена, но ей не терпелось уйти, она отказалась от осмотра. Лидия была так занята в колледже и больнице, что не успела поговорить с Харланом. Сказал ли он инспектору Фолькеру о банне? «Может быть, она решила отдохнуть? Погостить у кого-нибудь из подруг?» — предположила она. Сара покачала головой. «Она все равно дала бы мне знать». «А в последнее время вы замечали в ее поведении что-нибудь странное?» «Нет. Она приезжала в воскресенье. Мы обедали вместе, как всегда. Даже прогулялись, вывезли Джона в кресле. Он стал слишком слаб, чтобы ходить». Сара неубедительно улыбнулась. Анна не давала нам пасть духом. Вы не знаете, у Анны были друзья в доме, где она служила. Я знаю, что она нравилась другим девушкам. Анна мимоходом упоминала пару имен. А молодой человек? Не знаю. Наверное, вам это покажется странным. Мы же сестры, у нас нет секретов друг от друга. Сара задумалась, Лидия смотрела на нее. Молодая женщина опустила взгляд. Пальцы теребили платье на коленях. Возможно, у нее кто-то и был. Сара взглянула на Лидию, ее лицо было затуманено тревогой. Но наверняка я не знаю. Почему вы так думаете? В последние несколько раз ей явно хотелось поскорее уехать, хотя обычно она старалась побыть с нами подольше. Может быть, она собиралась на свидание? Возможно,. «Анна держала это в секрете», — подумала Лидия, — «потому что новость могла бы сильно огорчить Сару. Вдруг появление поклонника нарушит зыбкое равновесие их жизни». «Вы не пытались поговорить с ее нанимателями, навести справки?» — спросила Лидия. Сара покачала головой. Лидия ее понимала. Если Сара, попав в богатый дом через вход для прислуги, начнет расспрашивать, куда делась одна из горничных, ее просто выставят вон. Поэтому я и пришла к вам. Я понимаю, что прошу слишком многого, но не могли бы вы поговорить с ними?» Сара заговорила громче, выдержка изменила ей. «Я так боюсь за нее. У Лидии не было никаких прав являться к нанимателям Анны но попытаться выяснить, что происходит со служанкой, которую никто не видел уже две недели, показалось ей разумным. «Она считала вас своим другом! Прошу вас, мне больше некому пойти!» Лидия поколебалась. Она понятия не имела, что может означать исчезновение Анны. Лидия мало что знала о жизни девушки, за исключением того, что Анна сама ей рассказывала, но думала, что выяснить подробности необходимо. Сара лишь подтвердила ее опасения. К тому же Лидия сама говорила Анне, что сделает все, чтобы помочь ей, стоит только Анне послать ей весточку. «Продиктуйте мне адрес Сара. Я сделаю все, что в моих силах».